Глава двадцать шестая. Я вернул Торквину обувь и попросил вывести меня из здания. Надевать туфли он не стал, а спрятал в холщовый мешочек. «Думаешь, я её отравил, пока стучал?» «Вы что? Это ж теперь раритет! Я бы даже сказал магический артефакт! Лет через сто будет стоить целое состояние!» Пока Колобок провожал меня к выходу, я тихонько шепнул ему. — Надеюсь, ты позаботишься, чтобы народ узнал о переговорах в правильном ключе. — Я! — Толстяк изобразил такое неподдельное изумление, что даже хотелось поверить. — А кто? В Кимнаре есть другой глава тайной службы? — Между прочим, — он печально скривил губы, — я работаю на совет старейшин. — Эх, Торквин, а ведь я на тебя рассчитываю. — Да? Нам ещё долго придётся работать вместе. Ты же не собираешься в отставку? Я нет. Но ведь знаете, как это бывает. Ты не уходишь, а тебя уходят. Хороший человек, дорогой мой Торквин, если прислушивается к советам друзей, может рассчитывать на поддержку. А в Калькуаре всегда рады гостям, особенно тем, кто нам друг. Начальник тайной службы пожевал губами. Я услышал вас, владыка. Значит, мы друг друга поняли. Стоило мне появиться на площади, толпа зашумела. Одна часть проклинала меня и требовала убраться из города, другая требовала взять город, арестовать совет старейшин и править железной рукой. Откуда больше всего слышалось хвалебных выкриков, туда я и направился, пошёл, так сказать, в народ. Смешиваться с толпой я не стал и общался с горожанами через цепь скелетов, жал протянутой ладони, целовал детей и обещал, что не забуду своих верных вассалов. Одна девица схватила мою руку и прижала к полной груди: "Окупируй меня, владыка, я вся твоя". Я чмокнул её в лоб, доведя до экстаза. Владыка прав нами, владыка, владей своим народом. Вся власть владыке, слава владыке. Улыбаясь, я двигался вдоль толпы, подбадривал своих сторонников, говорил, что в Калькуаре будут им рады, выслушивал жалобы, и всё чуть-чуть вырисовывалась у меня в голове идея нового города. орки, люди с кимнара, перекупить ремесленников, кузнецов, подумать о школах, заложить университет, они будут рядом под моим присмотром, и никаких бунтов и предательств. Через час, как и было обещано, на площади появились четыре повозки с железными ящиками. Охрана под руководством вездесущего Торквина передала деньги скелетам, и резво скрылась. а толстяк, прощаясь, сунул мне в руку бумажку. Скрывшись за своей мёртвой гвардией от взглядов толпы, я развернул записку. «Владыка, я верю вашему слову о дружбе. Надеюсь, вы окажете приём своим друзьям лучше, чем оказывают вам в Кимнара. Вы слишком напугали старейшин. Золото вам передали по счёту и дадут выехать из города. Но за его границами вас будут ждать. Надеюсь на ваше благоразумие». Внизу была приписка. Трон найти не удалось в ходе расследования. Ну что же, другого я от старейшин и не ожидал. Придётся принять меры, и не всем они понравятся. Ёрик, стройтесь, берите повозки и не спеша двигайтесь к выезду из города. Слушаюсь. Ещё раз повторю, не торопитесь, как можно медленнее, но без остановок. Я вас догоню. Без меня за ворота не выезжайте. Следом я позвал Дэймона. Операция закончена. Можешь распустить своих людей по домам. Владыка, парень нервно дёрнул плечом. Я и трое моих товарищей хотели бы стать вашими рыцарями и отправиться с вами. Лёгкой службы не обещаю, он непреклонно сжал губы. Мы готовы, Владыка. Мой генерал, который будет вами командовать. Орк Дэймон пожал плечами. У меня нет расовых предрассудков. Тогда отпускай остальных и поехали. Мы должны заглянуть кое-куда по важному делу. Я мог бы перенести скелетов и повозки в замок через казно, но не стало ты вы делать. Старейшинам надо было преподать хороший урок. Сеньи и маленьким отрядом тёмных мы подъехали к гостинице Красный орк. Я спрыгнул с сорона и бросил поводье Дэймону. Ждите меня здесь, я скоро. Первым делом я пошёл на кухню ресторанчика. За кухонным столом, уронив голову на зелёные руки с пола орка повариха. А напротив сидела дитя тьмы и ела из вазочки на высокой ножке мороженое. Судя по количеству пустой тары, её надо переименовать в Снегорочку. На худой конец в Дитя Холода. Ты не лопнешь, деточка. Она подняла на меня взгляд голубых глаз и икнула. Нет! Я как Сеня, всё съем. Ик! Вставай, нам пора домой. Девочка с трудом слезла со стула и переваливаясь подошла ко мне. Ты всю ночь ела? Она покрутила головой. Не! Фила поспала, ещё раз поела. Мороженое только кончилось. Всё личико у неё было перепачкано розовыми разводами. Пришлось оттирать её платком, чтобы не возвращать в замок чумазого ребёнка. Я взял её за руку и отвёл в свой особняк. Казна, дверь появилась и забрала нас. В Калькулле я сдал ребёнка Шагре и быстро добежал до лаборатории. Деда, нужна твоя помощь. А? Конкорд в порядке? Что ему сделается? Летает как прежде. А двигатель? Маги же подстрелили? Ерунда, только пластины сбили. 2 минуты на обратную регулировку. Тогда срочно высылай его к Кимнара. Пусть кружит повыше, чтобы не заметили. Наш отряд выйдет через южные ворота. Ждёшь нападения? Вроде того. Прикроем. Муми важно кивнул. В лучшем виде. Тогда до встречи. Казна. Скелетов мы нагнали только у ворот. Егорик, чтобы дождаться нас, затеял спор со стражей. Ворота это граница? Ну. Тогда ты пограничник. Ну, типа да. А раз пограничник, значит, должен поставить визу. Что? Визу в паспорт, что я выехал? Что? Да ничего. Визу ставь, что меня пропустил. Зачем? Тупая ты башка, что ты меня выпустил? Я и так тебя выпустил. А если кто спросит? А? Печать-то нет. Я тогда не буду скрывать. Покажу на тебя, что это ты и выпустил без документа. Ну, типа, давай, поставлю, если так надо. Капрал Стражников нашёл у себя печать, которой штамповали казённые бирки на мешках. «Куда ставить?» «Вот сюда!» Ёрик повернулся к Стражнику спиной. «Типа на задницу?» «На лопатку!» Капрал почесал в затылке. «Нельзя! Это не паспорт!» «Паспорт!» «Нет, паспорт бумажный!» «Это он уже в их бумажный!» «Ну?» А я мёртвый. И что? А мёртвый хлопатка, паспорт, ставь, давай. Это. А ты что? Правда мёртвый? Мёртвые не разговаривают. Мужик, тебя на службе по голове били? Ну, типа да, было. Я вижу. Расхохотавшись, я подъехал ближе. Ёрик, хватит ломать комедию, поехали. Скелет вскочил на сорно, помахал рукой стражу, и наш караван двинулся. Эй, а что, печать? Капрал развёл руками. Надо ставить. Забудь, я швырнул ему золотой. Неси службу дальше. Он поймал монету левой рукой и довольно осклабился. Это мы всегда. Надо будет печать. Заезжайте ещё, сударь. Нас ждали у самого леса. Человек 100 вооружённые алебардами стражи и пара десятков благородных переодетых наёмниками. Вот только не бывает у обычных вояк мечей с такими богатыми эфесами. Да и шёлковые маски они не носят, даже когда идут на грабёж. Будьте добры, вперёд вышел длинный наёмник с чёрными усами. Отдайте нам ваш груз, и никто не пострадает. Я вздохнул и поднял взгляд к небу. Где там конкорд? Не забыл ли дедушка? Повторяю: отдайте груз. Как ты смеешь, грязный разбойник? возмутился Дэймон. Тихо, я придержал юношу. Иёрик, у меня к тебе просьба. Да, владыка. Ещё раз этот сударь начнёт повторять, накали его на вилы. Усытых вспыхнул Да я тебя сам накалю, как соро навертел. Зазвенели мечи, выходя из ножен. Строил же бандитов ощитинился алебардами, а скелеты выставили косы и вилы. Кто бы знал, как мне надоело воевать. Только светлых прогнал, теперь эти лезут. Ух, как я зол. Сейчас лично по рублю их в капусту. Пикирующего сверху конкорда первыми заметили алебарщики. Подняли головы и уставились в небо. А мой стальной птеродактиль начал выть. Протяжно и задумчиво, кажется, на мотив сулико. «Дракон!» Первым опомнился усатый, бросил меч и прыгнул в придорожную канаву. «Дракон!» Хором заорали горе-вояки и бросились в рассыпную, теряя оружие. Жечь конкорд никому не стал. пролетел на обреищем над головами бегущих и пошёл на второй круг. Третьего не понадобилось. Мы остались на дороге одни. Ёрик, собери оружие и двигаем дальше. Сегодня вечером я хочу быть в Калькуаре. Дальше была только скучная дорога. На полпути нас встретил отряд орков под предводительством Урубуки. Владыка! Орк светился от счастья, увидев меня. По жаданию Гибизы выдвинули лишь для охраны торжественного эскорта. Рад тебя видеть. Познакомимся. Это Дэймон, мой новый рыцарь. Это Урубука, мой генерал и правая рука. Поступаешь в его распоряжение. Урубука важно кивнул и пожал юноше руку. Но чуть позже подъехал ко мне и спросил шёпотом: "Владыка, а что мне с ним делать? Командовать? рыцарем. Но ну, ты же генерал, и между прочим, тоже рыцарь. Я? Ну а кто? Ты видел где-нибудь генерала, который не рыцарь? Эта мысль так поразила у Рубуку, что он долго молчал и морщил зелёный лоб. Бока прервал я его размышления. Что с новыми орками? Рож били лагерь там, где светлые стояли. «Ждут, ау-ауди-ю, с вами встречу ждут». «Как у них настроение?» «Отличное! Хотят пражник ж делать в честь победы». «Надо его объявить ежегодным, отмечать День Тёмного Воинства, например». «Это мы любим, особенно когда пражник на выходной выпадает». «А он и так выходным будет». независимо на какой день пришёлся. Бука посмотрел на меня с восторгом. А так можно? Можно. А можно а штальные праздники тоже так. Сколько у вас праздников? Урбука стал загибать пальцы, считая праздники. Много у ладыка по две штуки в день выходит. Тогда нельзя, работать кто будет? Орк вздохнул. Ну хоть часть. Составь список десяти самых важных праздников, только чтобы они подряд не шли, а раз в месяц. А что там пленные? Бука широко улыбнулся. Шедят в подвале. Мы в шех поймали, жековали в цепи и пошадили по камерам. Много? Трой сотни. Многовато. Куда их девать будем? Кожним Я покачал головой. Не вижу смысла. На пленных надо заработать, например, потребовать выкуп. Орки никогда так не делают. Бок покачал головой. Или кожним, или рабами делаем тех, кто умеет работать. Но у меня другие порядки. А вот насчёт работать надо подумать. Ничего их кормить зря, пусть отрабатывают паёк. Отправим их вырубать лес под новый город, камни носить, ямы копать. Зачем ямы? Хорошие ямы, Бука, всегда пригодятся. Положить что-нибудь или врагов закопать, пруд можно сделать, рыбу туда запустить или на лодке кататься. Орк почесал в затылке. Так-то можно. Пусть копают. За поворотом показалась первая застава. Караван увидели, загрохотали открывающиеся ворота. Встречал нас караул орков в ставших потрунке. Тёмные боги, как же я рад вернуться домой.